Добрый день, уважаемые зрители! Ну, как вы знаете, прошлые две лекции мы посвятили э, истории средневековой Руси, эпохе Ивана III и Василия III. Там главным образом освещались события политической и военной истории, а также э, проблеме развития э, социально-экономических отношений, восстановления боярского отчинного землевладения, появления поместного землевладения. Значит, создание первого русского судебника, создание первых институтов государственной власти в едином русском государстве и так далее. Но эпоха Ивана III, а потом и Василия III, они стали временем довольно серьезных противоречий внутри русской православной церкви. Обычно эта тема довольно слабо отражена в учебной литературе и в школьной, и вузовской. Поэтому я решил посвятить небольшую лекцию именно этому вопросу. Ну, хорошо известно, что эпоха Ивана III стала временем острейших религиозных споров и широкого распространения всевозможных ересей, в частности, так называемой ереси стрегольников, которая появилась в Новгороде еще за столетие лет до начало правления великого московского князя, и особенно ереси жидовствующих, которая возникла в том же Новгороде примерно в 1470-х годах. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах академика Лихачева, профессоров Лурье, Зимина, Клибанова, широкое распространение ересей традиционно рассматривали исключительно как форму, социального протеста и усматривали в них антифеодальную и реформационно-гуманистическую направленность, как в Западной Европе. Однако, по мнению ряда нынешних историков, в частности профессора Фраянова, автора фундаментальной монографии «Драма русской истории на путях капрични», которая была опубликована в 2007 году, появление разнообразных А ереси именно в этот исторический период стала одной из форм идеологической войны католического Запада не только против православия, но и против самого русского государства, которое в тот период стало по сути дела единственным оплотом православного христианства после гибели Византийской империи. Хотя надо сказать, что э, целый ряд современных историков, оппонентов Игоря Якольчу Фраяна, в частности профессор Юрганов, напротив, находят эту ересь жедовствующих вполне ортодоксальной и никоим образом не приписывают ей так называемый реформаторский или э, реформационно-гуманистический смысл. Надо сказать, что новая ересь жидовствующих сторонников, которых прямо обвиняли в переходе в уйдаизм, оставалась в целом в рамках самого христианского вероучения, однако ее приверженцы отрицали догмат о троичности божества, церковную иерархию, а также целый ряд церковных обрядов. Вот в связи с этим обстоятельством известный советский и русский историк, профессор Аполлон Григорьевич Кузьмен, высказал целый ряд довольно интересных предположений. Ну, Во-первых, перевод Библии на русский язык полностью был сделан только новгородским архиепископом Геннадием Гонзовым в 1499 году. А значит, жидовствующие еретики были вряд ли знакомы с Ветхим Заветом. И во-вторых жидовствующими на Руси, вероятнее всего, называли приверженцев так называемой Ирландской церкви, истоки которой следует искать варианстве. Я напомню, что тот же профессор Кузьмин, да и многие другие историки, в частности, перевезенцев, артамонов и так далее, они детально исследовали эту проблему, И установили очень примечательный факт, что на начальном этапе крещения Руси на территории Древней Руси и особенно в Новгородской земле было довольно много именно арианских общин. Хорошо известно, что основателем ереси жидовствующих был некий жидовин Схарин или Захарья Евреин, кружок которого первоначально входили богатые новгородские купцы, в частности, Семен Кленов, Иван Зубов и другие новгородцы, а также ряд новгородских священников, в частности, Даниил, Алексий и Гаврила. Новгородский владыка Сергий, который тогда по своей немощи не смог эффективно бороться с ересью жедовствующих, вскоре был отправлен в отставку, и в 1484 году заменен архимандритом Чудового монастыря Геннадием Гонзовым. Тем не менее, эта ересь жидовствующих оказалась крайне живуча и вскоре проникла во дворец самого великого князя. Новыми лидерами вот этой московской партии жидовствующих еретиков тогда стали видные русские дипломаты, в частности Федор Курицын, который был автором, знаменитой повести о Дракуле и ладитийского послания, а также его брат Иван Волк-Курицын, который был автором не менее знаменитого трактата «Мирила праведная». Кроме того, видными представителями вот этой московской партии жидовствующих критиков стали тогда настоятели двух главных храмов, Московского Кремля, в частности, Успенского и Архангельского. Это протопопы Алексий и Даниил, которых, кстати, из Новгорода в Москву пригласил сам Иван Третий. А далее государев письменник Иван Черный и даже невестка великого князя Елена Стефановна Волошан. Более того, приверженности к новой ереси жидовствующих обвиняли даже самого митрополита Засиму который в 1495 году под жестким давлением своих противников и клеветников вынужден был оставить митрополитчу кафедру и передать ее новому митрополиту Симона. Но официальная церковь в лице будущих вождей и осифлянства новгородского архиепископа Геннадия Гонзова и влиятельного игумена Иосифа Володского монастыря, Иосифа Володского начала ярусную борьбу против этой ереси. И в 1490 году церковный собор в Москве осудил всех жидовствующих и отлучил их от сана. Конец 15 века одновременно стал и рождением двух основных направлений русской церковной мысли – получивших в русской, а затем и советской историографии название «нестяжатели» и «иосифлян». Лидером первой группировки стал бывший монах Кирилла Белозерского монастыря преподобный Нил Сорский, а идейным вождем второй группировки влиятельный настоятель Волоколамского монастыря преподобный Иосиф Санин или Иосиф Волоцкий. Надо сказать, что в зарубежной историографии, в частности в работах Феннелла, Вернадского и отчасти в советской историографии, в работах Голубинского, Прохорова, Клибанова и других историков, сложилось вполне устойчивое представление о том, что по своим идейным установкам и воззрениям движение нестяжателей было очень близко еретикам. Однако последние исследования профессоров Скринникова, Коженова и Лурье убедительно доказали, что и Нил Сорский, и Иосиф Волоцкий яростно боролись против всех еретиков и были соавторами знаменитого богословского трактата «Просветитель». Однако по отношению к светской власти и к проблеме монастырского землевладения их позиции, конечно, были диаметрально Противоположны. По мнению многих ученых, идеологической основой нестижательства стала э, знаменитая доктрина византийского исихазма, у истоков которой стояли два монаха знаменитого Афонского монастыря, а именно э, Григорий Синаид и его ученик, салонский архиепископ Григорий Палама. Отвергая логизмы, то есть дедуктивные умозаключения, как путь познания истины, исихасты утверждали, что разум убивает веру, и что истинный христианин совершенствуется только через самоуглубление и безмолвие, а не через размышление. Поэтому Нил Сорский, Паисий Ярославов и их ученики – призывали всех православных христиан уйти от мирской суеты и богатства, искренне полагая, что только нестижание и безмолвие является верным и единственным путем достижения идеала духовной жизни любого истинного христианина. Однако, надо сказать, что многие оппоненты того же Академика Лихачева и того же профессора Скрынникова, Прохорова и других советских ученых, в частности, Аполлон Григорьевич Кузьмин и Сергей Владимирович Перевесенцев, утверждают, что к византийскому исихазму, основанному на восточном оккультизме, Нил Сорский и его ученики и последователи никакого отношения не имели, ибо в основе византийского исихазма лежал агностицизм, то есть убежденность в невозможности познать объективную реальность через субъективный опыт. Более того, в двух трактатах Нила Сорского, в частности «Предание ученикам» и «Скидский устав», в которых, по сути, и содержалась вся этическая программа нестижателей, четко видно, что по своим Идейным корням доктрина нестяжателей уходила к учению апостола Павла и к уставам общежитийных монастырей, которые, как известно, возникли в период знаменитой монастырской реформы, проведенной а, тогдашним митрополитом Алексеем в середине XIV века. А, следует сказать, что по оценкам многих советских, да и современных историков, в частности, профессоров Прохорова, Синицыной, Вашигородцева, Скрынникова и других. Идейная основа доктрины нестяжателей имела несколько значений. Ну, Во-первых, нестяжательство рассматривалось как общехристианская добродетель, которая была основана на евангельских принципах. Во-вторых, нестижание наряду с послушанием и целомудрием являлось одной из основных норм монашеской жизни. В-третьих, нестяжатели открыто критиковали экономические порядки в монастырях и прежде всего практику владения и управления богатыми монастырскими вотчинами и селами. В-четвертых, нестяжатели, проповедуя идеи исихазма, открыто выступали за секуляризацию всей земельной церковной собственности и имущества, Однако, по их мнению, эта секуляризация должна была стать добровольным, своего рода жертвенным актом самой православной церкви, а не итогом насильственного изъятия монастырских сел и земель светской властью. В-пятых, нестяжатели абсолютно не посягали на прерогативы светской власти, убежденно полагая, что мирская суета, несовместимо с достижением духовного идеала, который они всегда проповедовали. Идеологи и иосифлянства, в частности Геннадий Гонзов и Иосиф Волочки, выступали как поборники совершенно иного религиозного идеала. В самой монашеской жизни они традиционно усматривали ее не только духовное, но и сугубо социальное предназначение, поэтому решительно отвергали стяжание как средство личного обогащения священникам, но тем не менее они решительно отстаивали земельную собственность и богатство монастырской общины, рассматривая их как средство возрождения монашеской жизни и благотворительности. Кроме того, в отличие от нестяжателей, осифляне выступали с позицией приоритета духовной власти на Светской, став фактически родоначальниками идей русского теократизма. Кстати, вероятнее всего, именно эти обстоятельства и стали причиной того, что первоначально великий князь и государь Руси Иван III активно поддерживал и покровительствовал именно нестяжателям и даже еретикам, поскольку светская власть всегда довольно резко отвергала все притязания церковников на верховенство и открыто выступала за секуляризацию огромных земельных владений русской православной церкви. В 1503 году при активной поддержке нестяжателей на очередном церковном соборе Иван III попытался реализовать правительственную программу по секуляризации церковных земель. Однако столкнувшись с довольно мощным сопротивлением и осифлян, великий государь вынужден был отступить, а затем дать свое согласие на расправу с еретиками. Надо сказать, что целый ряд современных исследователей, в частности профессор Кожанов, отрицали факт столкновения нестижателей и осифлян на этом церковном соборе, утверждая, что они единым фронтом выступили против еретиков. Однако следует иметь в виду, что выступая против самих еретиков, заволжские старцы – то есть нестижатели были категорическими противниками их умерщвления, в то время как и осифляне всегда настаивали на предельно жестком искоренении ереси, вплоть до применения к жидовствующим и другим еретикам европейского э, опыта Аотедафе по-гешпански, то есть сожжения на инквизиционных кострах». В декабре 1504 года в Москве вновь собрался церковный собор, который был целиком посвящен проблеме еретиков. Причем, наряду с Иваном III его заседание впервые ввел и великий князь всея Руси Василий Иванович. Именно таким образом это событие было отражено в одной из летописей. Вместе с митрополитом Симоном оба великих государя, как гласит летопись, обыскаши еретиков и повелеши их смертную казнью, казните. В результате Иван Волк-Курицын, Митя Коноплев и Иван Максимов были сожгоши в клетке на Москве, а архимандрит Кассиан, его родной брат Самочерный, Некрас Рукавов, Гриде Квашня и Митя Пустоселов были сожжены в Новгороде. Вместе с тем я хотел бы подчеркнуть тот факт, что в то время, когда инквизиционные костры полыхали по всей католической Европе, которые погубили сотни тысяч европейских еретиков, На Руси подобный изощренный способ казни был, в общем-то, довольно редок. И э, подобной казни э, подверглись всего несколько вождей жидовствующих и массовых сожжений на кострах на Руси, конечно, никогда не было. Э, в отечественной исторической науке, в частности в работах Аполлона Кузьмина, Руслана Скринникова. Натальи Казаковой и других авторитетных ученых, существует традиционное представление о том, что после кончины Нила Сорского движение нестяжателей возглавил его верный ученик Вассиан Патрикеев, который принял монашеский постриг после опалы его влиятельного отца, который приходился, как известно, кузенам, то есть двоюродным братом самому Ивану Третьему. Однако их оппоненты, прежде всего профессор Кожинов, называют Васяна Патрикеева мнимым учеником заволжского старца и утверждают, что под флагом нестяжательской доктрины он пытался вернуться в большую политику и восстановить свое былое влияние при дворе. В 1509 году Васян Патрикеев стал настоятелем придворного Симонова монастыря, и вскоре близко сошелся с самим великим князем Василием III, который, по словам профессора Казаковой, нашел в Васиане умного и деятельного сторонника политики ограничения феодальных прав церкви и конфискации ее огромных земельных богатств. Таким образом, Осиан Патрикеев превратил глубокое духовное учение о нестижании который всегда исповедовал преподобный Нил Сорский, в чисто политическую программу и своеобразную козырную карту в борьбе за политическую власть. Ну, Данные обстоятельства, по мнению профессора Кожинова, вынуждены были признать даже самые авторитетные апологеты настоятеля Симонова монастыря, в том числе профессора Фроловский, Казакова и Лурье. Более того, по мнению того же Кожаного, сама профессор Казакова утверждала, что в творчестве Васиана Патрикеева довольно трудно было найти что-либо общее с идеями Нила Сорского и вопрос о духовной жизни инока, который составлял основу учения, заволжского старства не занимал в творчестве Васиана Патрикеева особого значения. Основой его церковно-политической доктрины стало насильственное отторжение огромных земельных богатств церкви, и именно в этом вопросе Вассиан и его сторонники нашли активного союзника именно в лице великого московского князя». Между тем, как верно заметил профессор Кузьмин, все рассуждения кожаного несколько оторваны от исторической реальности, ибо, во-первых, он напрасно ломится в открытые ворота, поскольку всем историкам были хорошо известны политические амбиции Василия Ивановича, то есть Васиана Патрикеева, который был выходцем из знатного и богатого боярского рода, многие годы находившегося укормило государственной власти. Во-вторых, анализ произведений Васиана Патрикеева: в частности, собрание некого старца ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого, великому князю Василию Ивановичу о наказании Еретиков слово ответное противу клевещущих истину. Евангельскую прения с Иосифом Володским, слово о, о еретиках и особо кормчая книга э, убедительно доказывают, что Васьян Патрикеев не только решительно выступал с позиции непринятия монастырского землевладения, но и категорически не принимал инквизиторских наклонностей лидера Иосифлян и э, выступал за прощение раскаявшихся еретиков. Ну и, наконец, в-третьих, любые философско-религиозные споры той поры рано или поздно становились достоянием политической борьбы, а уж тем более противостояние нестяжателей и осифлян, которые затрагивали коренные вопросы государственного управления и земельных отношений. А, надо сказать, что долгое время позиции мнимых нестяжателей – При Великокняжеском дворе, которым в 1516 году примкнул и знаменитый выходец из Афонского монастыря Максим Грек или Максим Философ, а также знатный боярин Иван Никитич Берсень Беклемишев, были довольно крепки. Однако, после того, как Васиан Патрикеев решительно осудил, Развод великого князя Василия III со своей первой женой Соломонией Сабуровой, а Максим Грек попытался доказать девственную чистоту и превосходство греческого православия над русским, их позиции резко пошатнулись. Более того, в 1525 году новый церковный собор решительно осудил Максима Грека и отправил его на покаяние в Иосифа володский монастырь, а также санкционировал казнь боярина Берсения Беклемишева. Спустя шесть лет, в 1531 году, аналогичная участь постигла и Васиана Патрикеева, которого тоже сослали для исправления воплот ортодоксальных церковников иосифа Волоцкий монастырь. Таким образом, к концу правления Василия III победу в ожесточенной идейной борьбе одержала партия иосифлян, которая, во-первых, решительно отстаивала идею автокефальности и превосходства русской православной церкви и сохранения ее огромных земельных богатств, а во-вторых, всегда традиционно отстаивала идеи теократизма, то есть превосходства духовной власти светской. В конце 1530-х годах, уже при малолетнем Иване Грозном, возникла новая ересь. Обычно ее в историографии трактуют как ересь вольнодумцев, идейными лидерами которой стали Матвей Башкин и Феодосий Косой. Они не только отрицали традиционные церковные обряды, иконы и таинства исповеди, но и саму христианскую символику, в частности крест. Они утверждали, что никоим образом нельзя поклоняться кресту, ибо это орудие убийства Христа, негоже его обожествлять, а тем паче Очинять себя крестным знамением. Ну, надо сказать, что официальная церковь быстро расправилась с новыми еретиками. Матвей Башкин после пыток и истязательств был отправлен на исправление все в тот же иосифово монастырь, а Феодосий Косой, опасаясь жесткой расправы, успел сбежать в соседнюю Литву. Хорошо известно, что эпоха, Ивана III особенно Василия III стало временем появления знаменитой доктрины «Москва, Третий Рим». Но обычно появление этой доктрины связывают с знаменитым монахом Псковского или Азарева монастыря, Филофеем. Хотя целый ряд историков, в частности, профессора Стремоухов, Малинин, Кузьмен и другие, говорят о том, что впервые вообще сама... Идея москва 3 Рим, она была э, озвучена в двух произведениях, которые были созданы в конце 15-го, в самом начале 16 века. В частности, речь идет о э, э, таком произведении, как изложение Пасхалии, которое приписывают московскому митрополиту Засиме, которое было написано в 1492 году, когда весь христианский мир 7000 года от сотворения мира ожидал всеобщего конца света, а также о таком довольно знаменитом произведении, созданном в Новгороде в самом начале 16 века, как повесть о белом клубуке. Но основная мысль этих сочинений состояла в том, что после падения Рима и Константинополя именно Русь должна стать центром мирового христианства и оплотом всего вселенского православия, куда и должен быть перенесен сам патриарший престол. Однако тогда, в условиях борьбы нестяжателей и осифлян, светскую власть такая перспектива вряд ли устраивала. Видимо, именно по этой причине Патриаршество в России было учреждено значительно позже, то есть спустя почти 100 лет. Ну, хорошо известно, что по устоявшемуся мнению доктрина Москва-Третий Рим получила свое наиболее яркое развитие и окончательное оформление в знаменитых посланиях старца Псковского или Азарова монастыря Филофея, который адресовал великому князю Василию III несколько посланий, в одном из которых прямо было написано «Яко вся христианское царство приидоше в конец, и снедошеся воедино царство нашего государя по пророческим книгам, то есть Руменское царство, два убо Рима подоши, А третий и стоит, а четвертому небытие. К сожалению, эти знаменитые слова э, псковского старца по справедливому замечанию профессора Синицыной, автора известной монографии Третий Рим Истоки и Эволюция русской средневековой концепции э, в широком, э, так сказать, общественном сознании, а также в научной и околонаучной среде довольно скоро сделались, как она э, пишет формулой, с произвольно трактуемым содержанием, порождая разные, часто неправомерно расширительные толкования, своего рода идеологические медитации, Ну, что особо характерно было для всей либеральной публицистики и раньше, и особенно теперь. Но в настоящий момент известны три основных сочинения – который в совокупности и образует так называемый Филофеев цикл, в котором наиболее полно излагается сама теория Москва-Третий Рим. Но что это за сочинение? Первое. Это послание старца Филофея, дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюре Мунехину с опровержением астрологических предсказаний, придворного врача великого князя, католического богослова, астролога и публициста Николая Белова о конце света с изложением самой концепции Москва третий Рим. Вот это послание обычно датирует 1523-24 годами. Второе это послание Филофея или какого-то иного автора, великому московскому князю Василию III о Третьем Риме, где содержалась идея единения или симфонии светской и духовной власти в руках русского православного государя об э, обряде крестного знамения и так далее. Вот это послание обычно датирует... 1524-26 годами. И наконец, третье сочинение это об обидах церкви, которое традиционно датируют 1539-42 годами, которое принадлежит перу анонимного автора или продолжателя Филофея, который вступает в своеобразную полемику с самим Филофеем и подвергает прочность Стояние Третьего Рима из-за умножившихся в нем беззаконий и неправды. Значит, сама суть теории Москва-Третьего Рима сводится к тому, что старец Филофей, заимствуя старый тезис, рожденный еще во времена Флорентийской унии 1439 года и падение Константинополя в 1453 году, расценивает падение Ромейской или Византийской империи, как расплату за подписание той самой Флорентийской унии с Римской э, католической церковью. Надо сказать, что в отечественной исторической науке, да и, собственно, в зарубежной историографии, особое внимание всегда уделяли э, важной, но отнюдь не единственной составляющей вот этой знаменитой филофеевской ми мифологемой, геополитической которая ярче всего была представлена вот в этих самых знаменитых его словах о том, что вся христианские царства приедоши в конец, и снедошися воедино царство нашего государя. Но обычно вот эту филофеевскую цитату толковали как свидетельство того, что Филофей настаивал на необходимости объединения всех, христианских православных царств в рамках одного политического целого, то есть единого русского государства. А прочие аспекты изучения вот этой доктрины Москва-Третий Рим нередко находились в тени. Однако ряд современных ученых, в частности профессора Ничи, Синицына, Усачев и другие, считают, что немаловажным были и другие аспекты филофеевской мифологемы, а именно эсхатологизм, идеи которого были пронизаны многие произведения русской публицистики XVI века. Ну, в частности, комментируя ставшую классической фразу Филофея о том, что «два уборима Рима а третий стоит о четвертому небыте», многие историки говорят, что ход мыслей Филофея, был предельный прост. В чем состоял суть э, этих мыслей? Первые два Рима были подвергнуты наказания за их измену православию, и теперь их место заняла Москва. Однако, если и она пойдет в грех, то за ней не последует четвертого Рима просто-напросто потому, что нигде в мире больше не будет ни одного православного царства». И именно это печальное обстоятельство означало бы конец самого света. Таким образом, саму идею о Москве, Третьем Риме можно и нужно трактовать не в смысле претензий русского государства на мировое господство, а лишь в смысле осознания страшной ответственности. Москвы за дальнейшее существование самого мира. Ну, Я напомню, что э, у нас э, в современной э, публицистике, политологии, да и других э, гуманитарных сферах э, существует традиционное представление о том, что э, христианское вероучение э, существует в рамках нескольких христианских церквей или конфессий, в частности православия, католицизма, протестантизма и так далее. Но надо понимать, что в средневековом мире у людей было совершенно иное представление о том, что собой представляло православие, католицизм или протестантизм. Дело в том, что католики и протестанты считали православных схизматиками еретиками, то есть они не считали их христианами. Точно так же И православные верующие относились к католикам и протестантам, то есть считали их схизматиками или еретиками. Поэтому совершенно очевидно, что вот эта исхотология Филофея, она опиралась на эти самые средневековые представления о том, что падение Москвы как центра, православного царства приведет к падению вообще самого христианства, а с ним и приведет к концу света, потому что католический Рим это был не просто какой-то, ну, альтернативный центр христианства, а это был центр, который был во власти схизматиков или еретиков. Наряду с эсхатологией также совершенно очевиден и назидательный характер построении Филофея, который в завуалированной форме рекомендует великому государю Василию Третьему заботу о церкви считать одной из важнейших его обязанностей. На это, в частности, указывает такой знаменитый пассаж Псковского старца. Един ты во всем поднебесным христианам святейшие и благочестивым именующийся царь. Всего ради подобает тебе, о царю, и царствие свое со страхом Божьим, не обиди царю святых божьих церквей и честных монастырей, утеши плачущих и выпиющих тебе день и ночь, избави обидимых от рук обидящих их». Ну, аналогичный мотив – порицающий беззаконие, в том числе творимые и венценосцами пронизывает и третье э, сочинение филофеевского цикла о котором я уже говорил трактат об обидах церкви таким образом э, в центре внимания самого филофея и его последователей находился отнюдь не геополитический аспект который якобы побуждал русского монарха к к расширению границ московского царства до пределов вселенского православия. В центре внимания русских книжников были именно эсхатологизм и назидательный мотив, а уподобление Москвы третьему и последнему Риму служило своеобразной метафорой, которая должна была усилить Мотив личной ответственности государя всея Руси за судьбу самого русского государства и всего вселенского православия. А, ну, тем не менее, надо сказать, что многие историки и раньше, и особенно теперь, в частности Андрей Сахаров, Лев Гумилев, э Андрей Юрганов и другие, считают, что мировоззренческая основа, Вот эта вот изоляционистская доктрина была глубоко консервативна и реакционна, поскольку в ней наиболее ярко воплотились лишь враждебное отношение ко всему иноземному, проповедь религиозной нетерпимости и имперские амбиции царей. Более того, два современных питерских историка, в частности Стецкевич и Поляков, Безапелляционно заявили о том, что утверждение в русской православной церкви теократической доктрины Москва-Третий Рим не только способствовало развитию ксенофобии и изоляционизма, но и сакрализации государственной власти, что на практике привело к ее более активному вмешательству в дела самой церкви и ограничению ее религиозных свобод». Но вот э, в связи с подобной э, трактовкой э, доктрины «Москва, Третий Рим», думается, что, э, безусловно, историки каким-то образом должны э, все-таки преодолеть вот эти вот ну, на сегодняшний день довольно жесткие разногласия и собраться за единым круглым столом, и договориться о каких-то единых подходах к оценке этой доктрины. Поскольку, безусловно, вот столь полярные точки зрения на эту доктрину, они совершенно не дают возможности верно оценить ее не только с позицией сегодняшнего современного мира, но прежде всего с позицией мира средневекового человека, то есть с тогдашних представлений о том, что собой представлял так называемый подлунный мир. Ну, на этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание. Всего доброго.